Глава тридцать «Ну как ты, зай?» спрашивает Крис, как только я захожу к ней в квартиру. В ответ я могу лишь пожать плечами. Неделя выдалась не самой простой. Если бы до конца откровенной, то просто чудовищной. «Так», — принимает суровый вид подруга, захлопывая за мной дверь. «Ты чего раскисла?» Она берет меня за руку и тянет на кухню, усаживая на мягкий стул. «Давай, рассказывай, а я пока чай тебе приготовлю. Тортик будешь?» оборачиваясь, подходя к разделочному столу. «Буду», — отвечаю равнодушно. «Так», — поворачивается всем корпусом ко мне подруга. «Не хочешь тортика, так и говори. Что ты вообще хочешь?» «Не знаю», — пожимая плечами. «Наверное, ничего. Но уж нет, так не бывает. И вообще, ты же положение. а беременные постоянно чего-то хотят. Беременные такие же люди, как и все остальные, у которых просто может и не быть настроение. Тортик все равно дам». Фыркает Крис, начиная греметь чашками и другой посудой. «Что там твое...» «Ничего. Выдыхаю, стараюсь сохранять спокойствие при мыслях о мужа. Пока еще мужа. Мы все-таки подали заявление на развод. Вот так-то. Еще несколько недель назад Матвей был готов на все, чтобы не дать мне уйти. Даже удерживал силой. А теперь с такой легкостью отказывается от нашей семьи. У него восстановление и реабилитация». «Теперь все новости я узнаю либо от врача, либо от его мамы, потому что сам супруг не желает видеть меня в больнице. А мне от этого еще больнее, чем от его измены. В конце концов, это не я ему наставляла рога, а он мне. Так почему тогда он ведет себя со мной так, будто это я предала его? И как он настроен? Честно, понятия не имею. Свекровь говорит, что он старается ради нашей дочки, но при этом выглядит так, будто ему не хочется не то что восстанавливаться, а даже жить». «Надеюсь, она не обвиняет тебя в этом?» Подруга ставит переданной чай. К «Счастью, нет, но показывает всем своим видом, что я могла бы повлиять на него». «Но как, Крис? Если он меня видеть не хочет, да и не смогу я ему ничего пообещать, забыть его измену и пытаться строить семью, а потом думать постоянно о том, как он ее целовал, обнимал. Но ты же знаешь, что он плохо соображал. Она ж подсовывала ему что-то. Все равно не могу». «Да и ему это не нужно». Он сдался. Все. Замолкая, тяжело дыша. «И смотрю на чашку с травяным чаем, не зная, как разгребать нашу ситуацию». «И что теперь?» «Теперь?» Поднимаю глаза на подругу. Суд на псевдоданной и костиком. усмехаясь, думая над тем, как легко меня ввели вокруг пальца. Дана казалась оказалась просто аферисткой, что выдавала себя за сестру, успевшую сделать себе имя в мире крупного бизнеса. Более того, настоящая Дана отказалась вытягивать наше предприятие из того темного места, куда его запихал папа со своей интрижкой. А ее сестрица как-то узнала о сидом предложении конкурирующей компании, которая хотела выкупить контрольный пакет акций. Дарина, сестра Даны, разузнала, как можно раздробить подобную нашу компанию и обратилась к тем самым конкурентам. Но перед этим подстроила аварию собственной сестры, после которой было неизвестно, будет ли так ходить или так останется инвалидом. И никто бы ничего не узнал, если бы настоящая Дана не пришла в себя и не написала заявление на сестру, что проколола сосветившись на камерах с виновником аварии, в которой попала настоящая Дана. Но главная проблема заключалась в том, что нельзя отменить ни одно из действий, совершенных лжеданой. Мы действительно потеряли компанию. Оставшись лишь с крохотыми пакетами акций, несуществующего предприятия. И теперь нам всем предстоит начать жизнь с чистого листа, всем до единого, потому что мама тоже подает на развод с отцом. Радует лишь одно: папа останавливается после перенесенного инфаркта, но и своей он не нужен теперь, с больным сердцем и нищей. Но и тыла надежного в виде мамы у него тоже больше не будет. Вита, и как быть? Как ты собираешься прокормить дочурку? Мы решили продать квартиру. Родителям тоже придется избавиться от какой-то недвижимости. У Матвея есть план на новое дело. Папа давно начал заниматься инвестициями. А мы с мамой открываем кондитерскую. Мама печет шикарнейшие торты. Я буду у нее учиться и продвигать ее дело в соцсетях. Так, а я могу вам помогать? Спасибо. Улыбаюсь впервые за этот день. Но ты поможешь, если будешь советовать мамину выпечку подругам. Договорились. С легкостью соглашается Крис. Поговори с подругой, я чувствую внезапный прилив сил и внутренний подъем. И мне хочется поделиться им с мужем. Пусть мы практически уже не вместе, но нам еще растить ребенка. И потом я отправляюсь к нему в больницу. Любимой свекрови сегодня нет. Поэтому я без раздумий прихожу к его палате и застываю возле приоткрытой двери. Рядом с его кроватью стоит медсестра. Она гладит его по плечу и хихикает. «У тебя такие жилистые руки, будто ты целыми днями тягаешь тяжести». А он смеется ей в ответ. «Теперь я с трудом поднимаю собственное тело». «Но я уверена, твое тело способно на многое, и я бы могла помочь тебе это проверить». «Эта ситуация окончательно выводит меня из себя, я влетаю в помещение, желаю разнести пух и прах голубков».